Глава 5. Тревожность, беспокойство и катастрофизация. Что если всё пойдёт не так? Самокритика, обиды и недовольство, как правило, сосредоточены на прошлом. Тревожность, беспокойство и катастрофизация это типы негативного мышления, направленные в будущее. Наш негатив бежит впереди нас. Катастрофизация психологи называют мышление при котором мы выдумываем несуществующие трагедии, изобретаем, воображаем, сходим с ума и горюем из-за всего, что может пойти не так. Разумеется, все эти воображаемые катастрофы сопровождаются всевозможными стратегиями, как их избежать или после них восстановиться. Марк Твену, человеку склонному к драматизму, приписывают следующую фразу, которая хорошо иллюстрирует подобное состояние: За свою долгую жизнь я пережил множество неприятностей, большинство из которых так и не случились. Мы проживаем столько жутких, кошмарных ситуаций, целые годы живём от одной катастрофы до другой, однако большая часть того ужаса, что мы испытываем в реальной жизни, не происходило и никогда не произойдёт. Он существует исключительно в нашем воображении. Рамона, студентка четвёртого курса медицинского университета, и катастрофизация её конёк. С самого поступления она переживает, что будет делать, если завалит экзамен. Она думает, в какой ресторан устроится на работу и не окажется ли на улице, если не сможет оплатить обучение. Рамона живёт в воображаемых сценариях, как если бы они происходили на самом деле. В реальности же Рамона Одна из лучших студенток на курсе. Вероятность, что она завалит экзамены, стремится к нулю. Однако в тисках катастрофического мышления реальность не воспринимается как истина или отправная точка для прогнозирования будущего. Разум всё равно призывает готовиться к самому худшему и страшному исходу с его точки зрения неизбежному, каким бы невероятным он ни был. Так многие из нас бомбардируют нервную систему выдуманными страхами. Мы вынуждаем себя жить в наихудших сценариях, которые вряд ли реализуются или вообще никогда не происходили. Почему, имея на руках чистый лист нашего неизвестного будущего, мы решаем написать на нём историю катастрофы и ужаса? Перед лицом неизвестности Как и в случае с самокритичными мыслями, которые заверяют нас, что провал неизбежен, тревожные мысли убеждают нас, что неизбежно трагическое будущее. И вновь подобные мысли произрастают из тревоги и дискомфорта перед лицом неизвестности, незнание, что готовит нам грядущее. Столкнувшись с трудной ситуацией под названием неизвестное будущее и не имея возможности что-то с ней сделать, мы наполняем её чем-то понятным и знакомым неотвратимостью катастрофы. Как только мы понимаем, что всё будет плохо, проблема решена, а разум получает дополнительный бонус: теперь он может заниматься любимым делом, беспокоиться и строить планы на грядущее несчастье. Страх неизвестности успешно подменяется куда более знакомым страхом неминуемой катастрофы. Некоторые люди, когда испытывают дискомфорт от неизвестности, предпочитают придумывать для него лучезарный положительный сценарий. Это будет головокружительный успех, мы получим всё, что хотим и даже больше. В конце концов, если мы решили пофантазировать о будущем, почему бы не придумать замечательную историю, а не ужасную? Но если мы искренне хотим избавиться от избыточного мышления, то должны принять, что ни положительные, ни отрицательные версии событий не соответствуют действительности. Будущего ещё нет. Обе версии это попытка вернуть себе ощущение контроля. Когда речь заходит о будущем, наше что если на самом деле подменяет вопрос, что будет. Но ответ нам неизвестен. мы ничего не можем сделать с реальностью, которая пока ещё реальностью не является. Мы не можем скорректировать то, что ещё не существует. Нам остаётся только ожидание в неизвестности. Чем сильнее вы подвержены размышлениям в духе что если, тем труднее вам вытаскивать себя из будущего, фиксироваться на настоящем, на моменте здесь и сейчас и принимать решения на основании текущего дня. Чтобы это сделать, для начала нужно принять состояние неопределённости. Практиковать состояние я не знаю необходимо, потому что когда мы убеждены, что впереди нас ждут лишь несчастья, мы уже не концентрируемся на действиях, с помощью которых могли бы воплотить свои желания в реальность. Попав в петлю мыслей о что если, мы чувствуем себя беспомощными и обречёнными и, следовательно, выпадаем из настоящего и своей роли в нём. Мы забываем, что наши поступки сегодня во многом определяют то, что будет завтра. Забываем, что у нас есть возможность и сила творить своё будущее. Накручивая себя, мы избегаем не только неизвестности, но и ответственности. Мы уходим от того, на чём должны концентрироваться, если хотим создать будущее, о котором мечтаем. Больше всего в данном типе мышления обескураживает тот факт, что оно не приносит никакой пользы. В жизни и так достаточно катастроф, вполне реальных, и нам нет нужды придумывать дополнительные. Нам не нужно составлять список потенциальных трагедий, чтобы было чем заняться. Жизнь и без нашей помощи изобилует непредвиденными и жуткими событиями. Действительно, мы не можем контролировать будущее, но мы можем повлиять на него своими действиями в настоящем. Вот почему, когда моя клиентка Рамона увязает в трясине тревожных мыслей о будущем, где она бездомный человек с огромным неоплаченным долгом, я спрашиваю её, сколько времени сегодня она посвятила учёбе и достаточно ли этого по её мнению. Катастрофичные мысли можно блокировать с помощью взвешенного логичного фактического подхода. Спросите себя: прямо сейчас делаю ли я всё, что могу, чтобы прийти к желаемому будущему? Использовала ли я все доступные возможности? О чём я забываю из-за страха перед воображаемой катастрофой? Пришло время обратить внимание на то, какие шаги в ваших силах предпринять прямо сейчас. Всё, что вы, в принципе, можете сделать это действовать в настоящем моменте. Освободиться от избыточного мышления значит не только перестать придумывать свою версию будущего, но и делать всё возможное, чтобы получить желаемый результат. Фокусируйтесь на том, что вы делаете прямо сейчас, и пусть будет то, что будет. Переслушайте это предложение. Попытки подготовиться. Катастрофизация это ещё и способ подготовиться к потенциальным несчастьям. Нам кажется, что негативные мысли держат нас в тонусе, чтобы в случае апокалипсиса мы встретили его во всеоружии. Мы продумываем все возможные негативные сценарии, чтобы убедиться, что впоследствии будущее не застанет нас врасплох. Катастрофизация это неудачная попытка подготовиться к любым обстоятельствам. Нам вновь стоит задуматься, помогает ли подобный настрой в тех случаях, когда мы сталкиваемся с негативным исходом в действительности. После того, как мы проживём катастрофу в своём воображении, легче ли нам проживать её в реальности? На самом деле, размышлениями в духе что, если, мы добиваемся только одного. Мы проживаем катастрофу как минимум один раз. После подобных репетиций не сомневайтесь, что в вашем багаже будет негативный опыт, даже если в реальности ничего плохого не произойдёт. Когда мы в качестве подготовки заставляем тело и разум проживать вымышленные катастрофы, мы истощаем себя морально и физически, разрушая свою нервную систему. Я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь сказал: "Ой, я так рад, что пообеспокоился о катастрофе заранее. Ух ты, эта тревога так помогает мне справляться с ней теперь". Я не знаю также ни одного случая, когда бы катастрофа, которую человек проигрывал в своей голове, совпала с катастрофой, случившейся в реальной жизни. Ужасы, которые мы себе воображаем, никогда не соответствуют тем, что происходят на самом деле, если они вообще происходят. Так что все наши приготовления бесполезны. Мы всегда готовимся не к тому, что случается в реальном мире. Практика вероятности. Катастрофизация отнимает у нас настоящее, когда из-за негативных мыслей мы становимся заложниками страха. Думая о грядущих несчастьях, мы берём чистое, невинное настоящее и взрываем его с помощью своих негативных проекций. Пусть они относятся к будущему, но оживают они здесь и сейчас. Мы прямо сейчас думаем о надвигающихся ужасах. Наши пропитанные страхом мысли о будущем отравляют настоящее и превращают его в нечто неестественное, одновременно жуткое и воображаемое. Убедив себя, что впереди нас подстерегает какой-то ужас, мы, как правило, забываем о вероятности. Вероятность это простой, но здравый подход. В водовороте негативных мыслей он может стать нашим спасательным кругом. Мы с Сарой долгое время работали вместе, и я успела познакомиться с её внутренним ипохондриком. Сара часто размышляла о разных болезнях и периодически убеждала себя, что страдает от того или иного смертельного недуга. Стоило ей заметить какое-то новое ощущение или перемену в теле, как она тут же лихорадочно бросалась искать ему объяснение в интернете и довольно быстро убеждала себя, что жить ей осталось недолго. Я многократно проходила этот цикл вместе с Сарой, и каждый раз она с головой забиралась в кроличью нору, всё больше утверждаясь в своих вымышленных теориях. Сара вкладывала в негативные мысли все свои силы и всю свою веру. В её сознании это были не мысли, а суровая, беспощадная реальность. Во время одного из таких путешествий по Кроиличай наре мозг Сары страдал от того, что по её мнению, являлось смертельным аутоиммунным заболеванием, которое встречается крайне редко и к тому же у людей старше 50 лет. Саре на тот момент было чуть больше 30. Я внесла следующее предложение. Поскольку мы не знаем наверняка, умирает ли Сара от этой болезни, а симптомы пока что не проясняют ничего конкретного, Почему бы не обратиться к вероятности? Пока у нас нет свидетельства доказывающего обратное, почему бы не разрешить себе поверить в статистически наиболее вероятный вариант. Примечательно, что после такого простого предложения Сара смогла успокоиться и перестала цепляться за свои а что если. Пока что она согласится с цифрами и позволит вероятности стать для неё реальностью. Вот другой пример. Тревожные мысли Пати убедили её, что её дочь никогда не поступит в колледж. Она всю оставшуюся жизнь будет лежать на диване и смотреть телевизор в гостиной Пати. Эта мама уже продумывала, как ей ездить в отпуск без чувства вины, оставляя дочь за бортом на диване, и не знала, как ей устраивать личную жизнь, когда безвольное тело дочери будет вечно торчать дома. В первую очередь я спросила Пате, готова ли она признать, что попала в буйный вихрь, а что если? Она уже заполнила неведомое будущее конкретным несчастьем. Я предложила ей на время забыть о печальном сценарии и посочувствовать себе в таких тяжких на данный момент обстоятельствах. Имелись в виду не те обстоятельства, которые она себе придумала, а тот факт, что она попала в замкнутый цикл, а что если? Она смогла это сделать, и из её глаз полились слёзы. Спустя несколько минут я спросила её, не хочет ли она прикинуть вероятность подобного сценария, исходя не из негативных мыслей, а из статистики учёбы её дочери. Кто-нибудь из выпускников её школы не смог поступить в колледж? Если да, то сколько их в процентном соотношении? Патя ответила, что такого никогда не случалось. Я спросила, согласна ли она, что вероятность того, что её дочь окажется первым в истории школы неродивым выпускником, крайне мала. И снова она согласилась. Затем я спросила: "Есть ли такие колледжи, которые принимают почти всех, вне зависимости от баллов аттестата?" И снова ответ: "Да". Воодушевившись её прогрессом, я задала последний вопрос. Пати готова жить с вероятностью, что она и её дочь мало чем отличаются от всех остальных, кто оказывался в подобной ситуации? Может ли она согласиться с тем, что наиболее вероятно, по крайней мере, до тех пор, пока не получит доказательств обратного? Пати согласилась, и буквально за несколько секунд тревожные мысли растворились в её осознанности. Ещё один пример. У Дебры был особый случай катастрофизации, подпитывавшей её страдания и тревожные мысли. Она убедила себя, что лекарство, которое выписал ей врач после небольшой операции, вызовет у неё доселе невиданный побочный эффект. Несомненно, её тело отреагирует на проверенное лекарство совсем не так, как организмы миллионов людей, принимавших его на протяжении десятилетий. Когда я спросила её, чем она так отличается от всех остальных и в чём заключается её уникальная патология, Дебора не смогла ответить и наконец рассмеялась. Предположение, что мир вращается вокруг нас, также даёт силу нашим а что если? Необходимо напоминать себе, что когда речь идёт о неприятностях, мы не настолько уж уникальны и особенны. Всё, что справедливо для других, справедливо и для нас. Оказавшись в незнакомой ситуации, мы можем приструнить расстроенное воображение с помощью вероятности, обратиться к истории в противовес неизвестности и вспомнить, что мы не так уж сильно отличаемся от всех остальных. Спросите себя: есть ли сейчас такая ситуация, в которой мне будет полезно просчитать, насколько вероятны мои предположения? Если вы оказались в подобной ситуации, сделайте паузу и вместо воображаемых сценариев у себя в голове обратитесь к внешней реальности, не придумывая никаких дополнительных трактовок. Просто пройти через настоящее. Сюзан и её муж решили развестись. Это был тяжёлый и печальный период в их жизни. Никто из них не радовался этому, но других вариантов они не видели. С тремя детьми на руках и общей собственностью им требовалось пройти через сотни инстанций, чтобы расторгнуть двадцатилетний брак. Их жизни были накрепко связаны. Ничего удивительного, что Сью боялась. Тревога и страх переполняли её. Она понимала, что скоро изменится вся её жизнь. В попытке найти хоть что-то подконтрольное в абсолютном глобальном хаосе, её мысли обратились к самым мелким повседневным делам. С момента решения развестись прошло не более недели, а Сьюзан уже лихорадочно раздумывала, как няня будет отводить ее дочь в школу, как она со своей больной спиной поднимет на второй этаж корзину для белья и где у кондиционера находится переключатель, чтобы через шесть месяцев, когда наступит лето, в доме было прохладно. Когда на горизонте замаячили глобальные перемены – Мозг с юзом принялся хвататься за задачи, которые нужно было решать потом, а не сейчас. Когда мы не в состоянии перестать думать обо всём, с чем предстоит разобраться в скором времени, актом величайшей доброты будет напомнить себе, что мы должны и можем решать задачи на сегодня и только на сегодня. Мы не знаем, что нам потребуется в будущем. Для этого у нас недостаточно информации, и пока её нет, лучше и не думать об этом. Более того, когда это будущее наступит, нам не обязательно будет решать всё в одиночку. Мы можем попросить помощи. Другие люди уже проходили через то, что мы проходим сейчас, и их опыт нам пригодится. Когда мы чувствуем, что боимся или не справляемся с ситуацией, нужно разрешить себе перестать продумывать будущее и сосредоточиться на настоящем. Нужно перестать задавать себе вопросы, ответы на которые мы пока не можем знать. Нам необходимо пройти только через один миг настоящий. Мы можем сказать себе: "Только на сегодня, солнышко моё, проживай по одному дню за раз". Такое отношение и слова, сказанные с любовью и состраданием, буквально схватят нас за шкирку и вытащат из ямы тревожности, страха и отчаяния. Пусть воображаемый сценарий дойдёт до логического конца. Если присмотреться внимательнее, мы увидим, что тревожные мысли рисуют нам только начало грядущей катастрофы и на этом останавливаются. Мы запрограммированы преувеличивать угрозы и недооценивать свои ресурсы и способности в критической ситуации. Поэтому мозг не показывает нам ту часть, где мы действительно решаем свалившиеся на нас проблемы. Однако в той или иной степени может быть полезно продумать как раз эту часть. Вы не ошиблись, нужно развивать мысль дальше, просмотреть до конца кино в своей голове. а не сбежать с ужастика на первых минутах. Когда вы разрешаете себе подумать о том, что вы станете делать в случае, если воображаемая катастрофа действительно разразится, вы можете прийти к определенному решению или алгоритму действий. Может быть, вы уже сталкивались с чем-то подобным, если не в реальности, то в своей голове. Спросите себя, предположим, это случится, что тогда? Что я буду делать и что я смогу сделать? Каким будет следующий шаг? Есть ли кто-то, кого можно попросить о помощи? Приходилось ли мне встречаться раньше с чем-то подобным? Если да, то что помогло мне в тот раз? Когда мы пытаемся представить, что будем делать в случае катастрофы, порой в голову ничего и не приходит. Одна из моих клиенток хранит у себя в аптечке дозу снотворного достаточную, чтобы покончить с собой, если что-то ужасное случится с её ребёнком. Таким образом, последствия катастрофы уже не лягут на её плечи. Но важно понимать, что человек, который окажется в эпицентре несчастий, это вовсе не тот человек, который сейчас сидит здесь и пытается представить свою реакцию в этой ситуации. Того, кто будет разбираться с посредствами потенциальной катастрофы, Ещё не существует. Реальность катастрофы ещё не повлияла на нас. Так что если мы не видим выхода и не можем промотать плёнку дальше момента начала трагических событий, это нормально. В той ситуации вы будете уже другим человеком, а это значит, что вы не знаете, что сможете сделать или что вам поможет в таком случае. Ванесса панически боялась рака. Она была уверена, что если ей когда-нибудь поставят такой диагноз, она сломается и умрёт. Не от болезни, а от страха. Но когда, к сожалению, ей на самом деле диагностировали рак, та Ванесса, которая столкнулась с болезнью и успешно её победила, радикально отличалась от персонажа, которого она себе воображала, а также от того человека, который и прежде так боялся рака. Жизнь меняет нас. Стойкость и мужество часто пробуждаются в нас, когда они нам необходимы, а прежде мы просто не способны их разглядеть. Упражнение. Ищем доказательства стойкости. Вспомните эпизод из прошлого, когда вы нашли выход из, казалось бы, безвыходной или крайне тяжёлой ситуации. Первое Подумайте, как вы смогли во всём разобраться или иначе взглянуть на эту ситуацию в своей голове или с помощью внешних факторов. Второе. Подумайте, как та трудная ситуация изменила вас, чему она вас научила и как она изменила ваши взаимоотношения с собой и миром. Третье. Не торопитесь, рассмотрите поближе и признайте, что в вас есть стойкость и способность адаптироваться к обстоятельствам. Катастрофизация это попытка обезопасить себя, подготовившись к неизбежному горю. Но при этом вы забываете, кто вы такой, такая на самом деле. Вы забываете о своей силе и изобретательности, о своём опыте, о внутренних ресурсах и поддержке, за которые вы можете обратиться в критической ситуации. Если вы не верите мне, поищите доказательства в своём прошлом. Соединив самокритику, обиды, недовольство, обвинения, страх, беспокойство, злость и непогрешимость, добавив щепотку катастрофизации и взбив всё это в блендере под названием жизнь, вы получите коктейль страданий. Как только мы осознаём свои негативные мысли и что стоит за ними, выдуманные сценарии и убеждения, на которых они строятся, состояние, которое их поддерживает, и ущерб, который они наносят нашей жизни, Мы можем выбирать свой путь. Мы сами решаем, с какими мыслями из тех, что запускает в нас разум, мы хотим взаимодействовать. Вооружившись осознанностью и самосостраданием, мы больше не станем попадаться на крючок, который мысли вечно размахивают перед нами, и не станем наделять их силой, которой без нашего разрешения они не смогут обладать.